Глава 1466. «Кто ещё?» Десять тысяч молний волнения ударили в фанму с оглушительным грохотом. Взмахом рукава он отправил им навстречу силу культивации. Это была уже не сила царства бессмертия, а древности. По всему телу вспыхнули точки света, отчего его окутал яркий свет. С треском десять тысяч молний были разбиты вдребезги, Просторный наряд захлопал на ветру, волосы растрепались, он смотрел на чёрные тучи. Стоило ему сделать шаг им навстречу, как тучи забурлили накрыли его настоящей волной искрящихся молний. Холодно хмыкнув, фон двойным магическим пассом уничтожил все молнии вокруг. Тучи отреагировали на это рокотом, похожим на разъярённый рёв. Сто тысяч молний бесконечным градом принялись бить в свою жертву, словно разгневались сами небеса. После уничтожения этих молний тучи разразились ещё сотни тысяч, а потом ещё одной... Похоже, Треволнение не собиралось останавливаться, пока Фанму не испустит дух. С блеском в глазах он выполнил магический паз правой рукой, отчего вокруг него забурлил туман божественной способности, которую он научился в школе безбрежных просторов. По мановению руки туман множеством потоков умчался наперерез молниям Треволнений, загрохотали взрывы такой силы, что на мгновение могло показаться, будто в мире не осталось ничего, кроме небес и Один человек противостоял всем небесам. Люди внизу, даже эксперты царства Дао, не могли не проникнуться к нему уважением. После уничтожения ста тысяч молний, и тучи ударили очередным залпом не меньшей силы. В этот момент сквозь грохот до ушей зрителей донёсся смех Фан Му. его руки сложились в двойной магический паз, тогда как сам он шагнул вперёд и вспыхнул могучей энергией. «Для завершения девятого заговора я ищу просветление о том, что значит запечатать небеса. Если я не смогу запечатать какие-то молнии и треволнения...» «Что можно забыть о том, чтобы от небеса?» Со смехом он сделал ещё один шаг и вновь указал рукой на небеса. Аура царства древности вспыхнула мириадами огней. Небеса и землю сотрясали взрывы, пока он один за другим уничтожал залп молний. С каждым грохотом с лица земли исчезали по сто тысяч молний. В то же время Фанму в воздухе был отлично виден людям внизу. У многих перехватило дыхание при виде того, как одинокая фигура противостоит небесам. Взмахнув рукавом, он прокричал... «Ну же нападайте! Посмотрим, сколько молний вы пошлёте в меня на этот раз!» Только человек великой силы мог сказать нечто подобное. По толпе внизу прокатилась волна вздохов. В их памяти навеки была выжжена картина, в которой Фан Му стоял перед клокочущими тучами и изрыгающими молнии. Такое никого не могло оставить равнодушным. Избранные уже забыли, как совсем недавно не хотели признавать заслуг Фан Му. Их глаза ярко сияли. Его властность, дерзость и героизм, с которым он сражался с небесами, потрясли их. «Фанмо! Фанмо! Фанмо! Фанмо!» Неизвестно, кто прокричал это первым, но вскоре уже все избранные и другие практики девятой секты почувствовали истинный героический дух Фанмо. В своём безумии он сошёлся в бою с небесами. Неудивительно, что каждый из них с покрасневшими глазами сейчас кричал его имя во всё горло. От этих криков задрожали небо и земля, словно из их глоток вырывалась настоящая энергия. При виде своих учеников и Фанму в небе эксперты Дау не смогли вскрыть радостных улыбок. Для секты были важны как боевой дух, так и мораль её учеников. И сейчас увиденное посеяло в сердца каждого ученика крохотное семечко доблести. все из-за Фанму. Его деяния полностью захватили сердца учеников девятой секты. Они не только признавали за ним старшинство. В их сердцах они были преисполнены к нему благоговейным трепетом и уважением. Девушки-практики смотрели на Фанму с небывалым блеском в глазах. Сцена его сражения с небесами навеки отпечатлась в их сердцах. Похожий взгляд был у девушек в секте Покровителя, когда мимо проходил Ван Тен или у алхимиков женщин при встрече с избранным из секты Пурпурной Судьбы. Манхао сталкивался с подобной реакцией представительниц мира практиков во многих сектах, когда он обретал титул Дитя Дао среди прочих избранных и становился там легендой. В отличие от мужчин, в глазах учениц угадывались обожание и зависть, и их тянуло к фанмо. Хватило ещё пары мгновений, чтобы все ученики девятой секты впали в неистовство из-за одной только сцены того, как Фан вере побился с небесами и отражал посылаемые в него молнии. Радость Янь-Эр внезапно куда-то улетучилась. Она внезапно почувствовала угрозу, нечто глубокое, непередаваемое. Она разделяла царящие в толпе настроения, но её юное сердце переполняло тайной радость за наставника. Каким-то образом он стал для неё всем». Осознав, как остальные смотрят на него, она почувствовала себя так, будто все эти люди решили покуситься на то, что по праву принадлежало ей. «Хм...» — подумала она, заскрипев зубами. «Этот старикан такой один. Чего это вы удумали, а? Думаете, сможете украсть его у меня? Он мой наставник, и только мой!» Толпа бурлила от возбуждения, словно в учениках разгорелось пламя. Тем временем тучи забурлили, исторгнув не сто тысяч молний, а целый миллион. Миллион молний ударили искрящимся шквалом, который невозможно было описать словами. В полёте они напоминали не волну молний, а настоящую руку, сотканную из молний. Эта гигантская рука с грохотом обрушилась на фанмо. Почувствовав опасность, его глаза ярко сверкнули. С рёвом он вскинул обе руки над головой, от чего появились яркие огни. 10, 30, 50, 80... 108! Примечание переводчика. 108. Сакральное число в буддизме и интуизме... К примеру, в буддийских чётках 108 бусин сборник высказываний Будды состоит из 108 томов. В ведах – 108 число совершенства и успеха. 108 главных меридианов меридиановцы тела ярко сияли. Удивительно, но в каждом из них можно было увидеть образ. Если приглядеться, то там скрывались образы бессмертных ламп души. 108 меридианов, 108 ламп. Это поразило всех без исключения. Клон Манхау впервые явил всем количество своих ламп души. Итоговый результат превзошёл даже самые смелые прогнозы. В мгновение ока все 108 ламп души полыхнули, залив фанму с лепящим светом. Он не собирался ни защищаться, ни уклоняться от опускающейся руки. Вместо этого он атаковал. Он сражался против небес, вооружённый, острый, словно клинок волей. Маленький размытый силуэт на огромной скорости мчался навстречу огромной искрящейся руке. Всё вокруг дрожало, люди внизу неотрывно наблюдали за небом, Одни с предвкушением, другие с тревогой. Для них сейчас не существовало никого, кроме Фанму. Время, казалось, замедлилось. Люди, затаив дыхание, наблюдали, как Фанму вошёл в контакт с рукой. Течение времени вернулось в норму, а потом и вовсе ускорилось. Небо и земля задрожали, людям в уши ударил грох от страшной силы. Рука, переполняемая разрушительной силой и волей, желающей стереть Фанму с лица земли, рассыпалась огромным фонтаном искр. Свечение вокруг Фанму немного потускнело, Но он всё равно расхохотался. «Нападай!» – властно потребовал он, резким движением головы откинув волос назад. Тучи ответили раскатами грома, они внезапно съёжились и наложились друг на друга, породив ужасающее давление, накрывшее всю округу. Облегчение учеников девятой секты быстро сменилось тревогой. Уменьшившиеся тучи разродились новой порцией молний. «Миллион, два, три, пять, восемь миллионов!» Такое количество молний, казалось, накрыло собой весь мир. Их атака напоминала искрящийся ливень, но издалека они выглядели как огромный палец. Несмотря на отдалённое сходство, его сложно было не заметить. При виде пальца Фанму прищурился, истинная сущность уже хотела послать на помощь божественное сознание, как вдруг воздух прорезали чьи-то голоса. Кричали стоящие внизу избранные. Они с самого начала видели поединок Фанму с небесами и могли сказать, насколько неравны были силы. «Старший брат Фан, ты один противостоишь всем небесам. Надеюсь, ты не против, если я, Сунь Моу, помогу тебе биться с молниями треволнения?» С этими криками из толпы вылетел практик. Вслед за ним зазвучили похожие предложения. «Старший брат Фан, можешь рассчитывать на меня, Лю Моу, и на меня, Чэнь Ау! Как я, Джан Юнь Ци, могу оставаться в стороне? И я, старший брат, Цаи Вэй желает присоединиться к тебе! Молнии треволнения?» «Чэнь Юань, готов помочь тебе, старший братфан!» В небо поднимались практики, среди них были как женщины, так и мужчины. Сначала их было тысяча, потом группа разрослась до пяти, вскоре в небо поднялось 30 тысяч, потом 200, следом миллион, и, наконец, 10 миллионов. Эксперты царства Дао поражённо приоткрыли рот, даже парагоны удивлённо охнули. 8 миллионов молний внезапно остановились на месте.